«Здравствуйте, хозяйка! Как у вас дела?» «Хорошо все, милый, и тебе добра!» Старинный стишок Сказка о пироге и формочке для выпечки Жила-была кошечка по имени Худышка, которая пригласила на чай собачку по имени Герцогиня. «Загляните в гости, моя дорогая Герцогиня!» говорилось в письме Худышки. И мы на славу кое-чем полакомимся. Я запеку угощение в блюде для пирога, том самом, что с розовой каймой. Вы еще никогда не пробовали подобного, заверяю. И весь пирог достанется только вам. Я же буду есть лишь сдобные булочки, моя дорогая герцогиня». Герцогиня прочитала письмо и написала в ответ – Загляну с превеликим удовольствием в четверть пятого. Но как удивительно, ведь я сама намеревалась пригласить вас к себе на ужин, моя дорогая худышка, и угостить кое-чем невероятно вкусным. Что ж, приду ровно в срок. И добавила, надеюсь, пирог не из мышек. Но потом герцогиня подумала и решила, что это не очень-то вежливо. Она вычеркнула «пирог не из мышек» и написала «Надеюсь, что все пройдет замечательно», а потом передала письмо почтальону. Однако герцогиню очень уж обеспокоил пирог худышки. Она снова и снова перечитывала приглашение. «Ужасно боюсь, что он все-таки окажется из мышек», сказала герцогиня самой себе. «Я не смогу, не смогу съесть мышиный пирог, Но мне придется, потому что меня пригласили в гости. А вот я задумала пирог с телятиной и ветчиной в бело-розовом блюде для выпечки. А ведь оно у меня точно такое же, как у худышки, купленное в магазинчике. Табит и Твитчет. Герцогиня отправилась в кладовую и сняла с полки пирог. Пора ставить его в печь. Ах, какая замечательная выйдет корочка! Я над ней особенно постаралась и подложила специальную оловянную формочку. И я сделала вилкой в серединке дырочку, чтобы выходил пар. О, как бы я хотела полакомиться своим пирогом, а не мышиным!» Герцогиня все размышляла и размышляла, и перечитывала письмо худышки. «В блюде для пирога, том самом, что с розовой каймой». «А весь пирог достанется только вам». «Вам, то есть мне». «Значит, худышка его даже не попробует». «Бело-розовое блюдо для пирога». «Худышка наверняка отправится в лавку за булочками». «О, какая замечательная идея! Сбегай к худышке, и пока ее не будет, поменяю пирог в ее печи на свой». Герцогиня была в восторге от своей сообразительности. Тем временем худышка получила ответ герцогине и, убедившись, что собачка приняла приглашение, поставила в печь свой пирог. У худышки было две печи, одна над другой, с множеством ручек, правда, некоторые служили лишь для украшения, а не открывания. Худышка поставила пирог в нижнюю печь с очень тугой дверцей. «Верхняя слишком горячая», сказала худышка самой себе. А пирог я приготовила из нежнейшей мыши в перемешку с беконом. И я вытащила все косточки, чтобы герцогиня не подавилась, как было в прошлый раз с рыбной костью. Герцогиня слишком быстро ест и довольно большими кусками. И все же эта собачка такая благовоспитанная и утонченная. Не то что моя кузина Табита Твитчет. Худышка подбросила в очаг угля и подмела пол. Затем она взяла ведерко и отправилась к колодцу, принести воды и наполнить чайник. Потом Худышка принялась наводить порядок в комнате, ведь та служила не только кухней, но и гостиной. Худышка вытряхнула половички и каминный коврик из шкурки кролика за порогом и расстелила заново. Смахнула пыль с часов и статуэток на каминной полке, натерла до блеска столы и стулья. Затем худышка расстелила чистую, причистую белую скатерть и достала из буфета свой лучший фарфоровый чайный сервиз. Чашечки были белыми с рисунком из розочек, а тарелочки белыми с голубым узором. Накрыв на стол, худышка взяла кувшины блюда и отправилась через поле к ферме за молоком и маслом. Вернувшись, она заглянула в нижнюю печь. Как прекрасно выглядел пирог. Худышка накинула на себя шаль, надела чепчик и, прихватив корзинку, вновь отправилась в путь. В деревенскую лавку за пачечкой чая, фунтом кокосового сахара и горшочком джема. В это же время герцогиня как раз вышла из своего домика на другом конце деревни. Кудышка встретила герцогиню, которая тоже несла накрытую тканью корзинку, на полпути. Они лишь церемонно кивнули друг другу, но не проронили ни слова, потому что собирались встретиться за чаепитием. Как только герцогиня завернула за угол и скрылась из виду, она бросилась бежать, прямиком к домику худышки. Худышка же заглянула в лавку, купила все необходимое и, приятно поболтав с кузиной Табитой, ушла. Потом кузина Табита твитчит, с презрением упомянула ее в ином разговоре. «Надо же!» Пригласила собачку, как будто в ссоре нет ни единой кошки, да еще и пирог печет к послеобеденному чаепитию. Подумать только! Худышка зашла в пекарню к Тимоти Бейкеру и купила сдобных булочек, а потом, наконец, отправилась домой. Когда она входила через парадную дверь, ей почудилась какая-то возня у черного хода. «Не в пироге же дело! Впрочем, ложечки все равно под замком», – произнесла худышка. Но в доме никого не оказалось. Худышка с трудом открыла нижнюю печь и перевернула пирог. По комнате тут же распространился чудесный аромат печеной мыши. Ну а герцогиня тем временем выскользнула через черный ход. Как странно, что когда я открыла печь, чтобы поставить туда свой пирог, там было пусто. И я так и не сумела найти пирог худышки, хоть и обыскала весь дом. Свой-то я поставила в чудесную горячую печь, ту, что сверху. «Другие ручки я так и не смогла повернуть». «Думаю, они декоративные», – размышляла герцогиня. «Но как жаль, что я не добралась до пирога из мышей. Ума не приложу, куда худышка его подевала». Я услышала, что она возвращается, так что пришлось бежать через черный ход. Герцогиня отправилась домой и расчесала свою прекрасную черную шубку, а потом нарвала в своем саду букет цветов подарок худышке и дождалась четырех часов. Худышка, убедившись, что никто не прячется ни в буфете, ни в кладовке, поднялась наверх. Там она переоделась в сиреневое шелковое платье, муслиновый передник с вышивкой и палантин. «Как странно», – произнесла худышка, – «не помню, чтобы я оставляла этот ящик открытым. Неужели кто-то примерял мои перчаточки?» Она снова спустилась вниз, приготовила чай и поставила заварочный чайник на специальную полочку в камине, чтобы он оставался горячим. Потом она еще раз заглянула в нижнюю печь. Пирог прекрасно зарумянился, от него шел пар. Затем худышка присела у камина, дожидаясь прихода гостей. «Как я рада, что использовала нижнюю печь!» – сказала худышка. Верхняя разогрелась бы слишком сильно. Интересно, а почему все-таки дверца буфета была открыта? Неужели кто-то действительно забирался в мой дом? Герцогиня, крайне пунктуальная, вышла из дома ровно в четыре. Она так быстро пробежала через деревню, что ей даже пришлось немного подождать на улочке неподалеку от дома худышки. «Интересно, достала ли худышка мой пирог из печи?» – задумалась герцогиня. «И что же случилось с пирогом из мышей?» Ровно в четверть пятого в дверь со всей вежливостью постучали. «Дома ли миссис Рипстон?» – донесся с крыльца голос герцогини. «Проходите, моя дорогая герцогиня!» – воскликнула худышка. «Надеюсь, вы в добром здравии!» Полне благодарю. А как поживаете вы, моя хорошая худышка?» – произнесла герцогиня. «Я принесла вам цветы. О, как замечательно пахнет пирог!» «Какие прекрасные цветы! Да, он из мыши с беконом!» «Давайте не будем о еде, моя дорогая худышка!» – сказала герцогиня. «Какая чудесная у вас скатерть! Вы запекли его со всех сторон, он все еще в печи!» «Думаю, ему нужно еще пять минуточек», – ответила худышка. «Придется чуточку подождать. Я пока налью чаю. Вам с сахаром, моя дорогая герцогиня?» «Да, пожалуйста, моя дорогая худышка. Я положу кусочек себе на нос, с вашего позволения». «Конечно, моя дорогая герцогиня! Как изящно вы выражаетесь! Ах, какая прелесть!» Герцогиня сидела с кусочком сахара на носу и принюхивалась. «Как прекрасно пахнет пирог! Я так люблю телятина с ветчиной!» «Я хотела сказать мышь с беконом!» Смутившись, герцогиня уронила сахарок и полезла за ним под стол. Поэтому не увидела, которую печь худышка открыла. Худышка поставила на стол пирог. От него исходил великолепный аромат. Герцогиня, вылезла из-под стола, жуя сахарок, и села на стул. «Сперва я порежу для вас пирог. Сама я буду булочки с джемом», – произнесла худышка. «Вы в самом деле предпочитаете лишь булочки. Осторожно, там же формочка». «Прошу прощения», – удивилась худышка. «Передать вам джем», – поспешно сменила тему герцогиня. Пирог оказался невероятно вкусным, а булочки легкими и горячими. Еда быстро исчезала со стола, особенно пирог. «Я думаю», – размышляла герцогиня про себя, – «я думаю, что лучше я поскорее покончу с пирогом». Худышка, похоже, ничего не заметила, пока его нарезала. «Ах, как славно запеклась начинка! Не помню, правда, чтобы я ее так мелко нарезала». «Думаю, у худышки просто печь справляется быстрее». «Как же быстро герцогиня ест!» – думала худышка, намазывая маслом пятую булочку. Пирог стремительно исчезал из блюда. Герцогиня уже справилась с четырьмя порциями и теперь ковыряла ложечкой остаток пирога. «Может, еще немного бекона, моя дорогая герцогиня?» – предложила худышка. «Благодарю, моя дорогая худышка. Я всего лишь ищу формочку». «Формочку? О чем вы, дорогая?» «Формочку, которую кладут внутрь, чтобы корочка вышла более хрустящей», пояснила герцогиня краснея под своей черной шубкой. «О, дорогая, я ее не использовала», сказала худышка. «Не думаю, что она нужна для мышиного пирога». «Не могу ее найти», – забеспокоилась герцогиня, продолжая ковырять в блюдечке ложечкой. «Но здесь нет никакой формочки», – растерялась худышка. «Да, и в самом деле, дорогая, куда же она подевалась?» «Откуда бы ей там взяться, дорогая герцогиня? Я неодобрительно отношусь к оловянной утвари в приготовлении пудингов и пирогов». Они крайне нежелательны, особенно если глотать не жуя», добавила худышка в полголоса. Герцогиня, ужасная и беспокойная, продолжила копаться ложечкой в остатки пирога. «Моя двоюродная бабушка, Сквинтина, бабушка моей кузины Табиты и Твитчет, умерла, подавившись на наперстком, что попался ей в рождественском пироге. Я же никогда не кладу в свой пудинг или пирог «Металлические предметы». Герцогиня в ужасе наклонила блюдо. «У меня всего четыре формочки, и все они стоят в буфете». Герцогиня взвыла. «Я умру, умру! Я проглотила формочку! Ах, моя дорогая худышка, мне так плохо!» «Это невозможно, моя дорогая герцогиня! В пироге не было никакой формочки!» Герцогиня стонала, скулила и покачивалась из стороны в сторону. «О, я так ужасно себя чувствую! Я проглотила формочку!» в «Пироге ничегошеньки не было!» – строго сказала худышка. «Было, было, моя дорогая! Я уверена, я проглотила формочку!» «Позвольте, я подложу вам под спину подушечку, моя дорогая, где у вас болит?» «О, во всем теле, дорогая худышка, я ведь проглотила крупную формочку с зубчатым краем». «Сбегать за доктором? Секунду, я только спрячу ложечки». «Да-да, приведите доктора Меготти, дорогая. Он ведь сорока, он знает толк в металлических предметах». Худышка усадила герцогиню в кресло у камина, а затем поспешила на поиски доктора. Нашелся он в кузнице, где прятал ржавые гвозди в бутылочку чернил, которую раздобыл на почте. «Ерунда! Ха-ха!» – воскликнул доктор, склонив голову к плечу. Худышка объяснила ему, что ее гостья проглотило оловянную формочку. «Чепуха! Ха-ха!» – снова воскликнул он и с готовностью последовал за худышкой. Он так быстро прыгал, что худышке пришлось бежать, а это, разумеется, привлекло всеобщее внимание. Вся деревня увидела, что худышка вела к себе доктора. «Переели, я так и знала», – заявила Табита Твитчет. Но пока худышка бегала за доктором с герцогиней, которая одиноко сидела у камина и нечасто вздыхала, случилось кое-что весьма любопытное. «Ну как, как я умудрилась проглотить такую большую вещь, как формочка для выпечки?» Она встала и, подойдя к столу, еще раз проверила пирог ложкой. «В нем действительно нет формочки, а я ее клала в пирог. Кроме меня его никто не ел, а значит, я наверняка ее проглотила». Герцогиня вновь села и скорбно уставилась на каменную решетку. За ней плясал и потрескивал огонь. И еще что-то шипело. Герцогиня вскочила, она открыла верхнюю печь и оттуда вырвался горячий аромат телятины с ветчиной. В печи стоял прекрасный румяный пирог, а через сделанную сверху дырочку поблескивала оловянная формочка. Герцогиня вздохнула с огромным облегчением. «Значит, я ела мышь?» «Неудивительно, что мне стало так плохо, но, наверное, было бы хуже, проглоти я формочку на самом деле». Затем герцогиня задумалась. «Как же неловко перед худышкой, не знаю, как объясниться. Пожалуй, спрячу свой пирог у нее на заднем дворе и ничего о нем не скажу, а когда пойду домой, обойду дом и заберу». Герцогиня оставила пирог за дверью черного хода, а потом снова села у камина и закрыла глаза. Когда худышка вернулась с доктором, они решили, что герцогиня крепко спит. «Ерунда, ха-ха!» – воскликнул доктор. «Мне уже намного лучше!» – сказала герцогиня, подскочив от неожиданности и быстренько проснувшись. «Как я рада это слышать! Доктор принёс вам лекарство, моя дорогая!» «Думаю, хватит и того, чтобы он пощупал мой пульс», – возразила герцогиня, попятившись от руки доктора, который прыгнул ближе, держа что-то в клюве. «Это всего лишь хлебная крошка, вам лучше её принять. Запейте молоком, моя дорогая!» «Ерунда, ерунда!» – восклицал доктор пока герцогиня давилась и кашляла. «Хватит это повторять!» – расверепела худышка. «Вот, возьмите хлеба с джемом и выйдите во двор». «Ерунда и чепуха! Ха-ха-ха!» – победно прокричал доктор Мэгготи уже за дверью. «Мне стало намного лучше, моя дорогая худышка!» – проговорила герцогиня. «Наверное, мне стоит вернуться домой, пока не стемнело». Мудрое решение, моя дорогая герцогиня. Я одолжу вам тепленькую шаль и возьму вас под руку. Что вы, не стоит так беспокоиться. Я уже прекрасно себя чувствую. Всего одна крошка лекарства доктора Мэггати. Какое же оно удивительное, если исцелила вас от формочки для выпечки. Позвоню вам сразу после завтрака. Справлюсь о вашем здоровье». Они любезно распрощались, и герцогиня зашагала к себе. Однако на середине улочки она остановилась и оглянулась. Худышка уже зашла в дом и закрыла за собой дверь. Герцогиня пробралась за забор и нырнула в двор худышки. На крыше свинарника сидел доктор Меготи в обществе трех галок. Галки поедали корочку пирога, а сорока-доктор пил подливу из формочки. «Ерунда! Ха-ха!» — крикнул он, завидев, как из-за угла высунулся черный носик герцогини. И герцогиня убежала домой, чувствуя себя на редкость глупенькой. А когда худышка вышла набрать ведро воды, чтобы вымыть чайный сервиз, она нашла посреди двора разбитое белое блюдо с розовой каймой. А у колодца стояла формочка для выпечки, которую предусмотрительно оставил там доктор Мэготи. «Вы только посмотрите!» – изумленно оставилась худышка на формочку. «Так значит, формочка действительно была? Но мои-то все в буфете. Я их не использовала?» «В следующий раз, надумаю, приглашать гостей. Уж лучше позову». Кузину Таби тут вичит. Конец.